Летенька с девочкой вошли И сразу к печи направились Хозяйка Настасья хлеб испекла Пора его из печи доставать Вот он, ржаной черный хлебушек Мягкий, ноздреватый, с корочкой Как пахнет! Наверное, это самый вкусный запах на свете Настасья хлеб на стол положила Чистым полотенцем прикрыла А сама снова за дело принялась Теперь она какую-то большую Круглую кастрюлю в печь ставит Только не руками Она ухватила ее с боков Железными рогульками Которые к длинной палке приделаны <свят> Это ухват С его помощью Горшок, который ты кастрюлей назвал В печь отправляют Ухват нужен Чтобы хозяйку печной жар не обжег Понятно. А скоро еда будет готова? Часа через два-три. Так не скоро. Зато просто. Надо все покрошить, да в горшок сложить. Горшок в печь, потом его вынуть и на стол поставить. Всего и дел-то. А уж вкусно получится. Интересно, что у Настасьи сейчас в печи готовится? Картошка, наверное? Нет, малыш Картошки на Руси не было Она появилась у нас на несколько столетий позже Настасья варит гороховую кашу Когда каша сварится Хозяйка добавит к ней зеленого луку И заправит растительным маслом А еще выставит на стол миску соленых грибов Эх, и хороший ужин получится! Дядя Кузя, ты про еду так здорово рассказываешь Наверное, тебе и самому нравится Скажи, а супы на Руси были? Конечно, только назывались они похлебки Или хлебово, от слова хлебать Какие только похлебки не придумывали хозяйки И овощные, и грибные А еще готовили разные виды ухи то попроще окуневую или ершовую Кто побогаче осетровую или стерляжью Готовили капустные щи Варили гречневую кашу А еще в печи хозяйки пекли блины, пироги, калачи Всего не перечислишь Вкуснота! Жарко мы натопим печку Сварим щи, похлебку, гречку Подрумянится в печи пироги и калачи Кузя, в избу еще одна девочка пришла Младшая дочка Да шутка Она большую корзину принесла Ух, сколько грибов Зачем столько? Впрок Сейчас их в лесу полным-полно Можно засолить не одну бочку На всю зиму хватит Да шутка корзину поставила Но отдыхать не стала Помогает матери к ужину готовиться Кувшин принесла На стол поставила? Думаю, в нём растительное масло. Конопляное. Или подсолнечное. Подсолнечного пока нет. Оно появится на Руси позже. Опять позже. Картошка позже. Подсолнечное масло тоже. Огурцов с помидорами тоже пока нет? Угадал. А что уже есть? Чтобы это узнать, давай заглянем на огород.